Благодарности. Научно-популярные книги, а мое произведение, полагаю, тоже относятся к этому жанру, редко обходятся без данного раздела. Причина проста. Невозможно в одиночку разобраться во всех тонкостях проблемы, даже если она относительно небольшая, как псевдодиагностика. Приходится приставать к людям различных специальностей, просить у них разъяснений, мучить их расспросами до полного просветления. Поэтому благодарить их можно и нужно, чем и займусь. Начну с родителей, Валерия Александровича и Ольги Григорьевны, своим собственным примером показавших мне, что быть медиком – это по-настоящему здорово. Спасибо вдохновителям, первым читателям и самым беспристрастным критикам, Моей семье. Жена Светлана и дочь Алена долгими зимними ночами вычитывали черновики с карандашом в руках, помечая спорные или непонятные места, так что читабельность книги, в том числе их заслуга. Ну а сын Владимир, который, надеюсь, продолжит врачебную династию, типичный представитель довольно большой категории читателей для которых книга писалась. Молодые, интернет-ориентированные, но еще не до конца забывшие запах бумажных страниц. Мысленно я все рассказывал именно ему, ориентировался на его восприятие. Хотелось бы выразить признательность преподавателям военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова в Санкт-Петербурге. Вы дали великолепное образование создали мощный научный фундамент под моим мировоззрением, помогли сформироваться врачебному мышлению. Без этого задела я бы вряд ли стал тем, кем в итоге стал. Спасибо моим друзьям, коллегам и единомышленникам, нашедшим время и внесшим свою лепту в создание книги. В первую очередь это относится к прекрасному научному журналисту, лауреату премии «Просветитель», 2014 года, Асе Казанцевой. Своим примером она показала. Писать научно-популярные книги совсем не страшно. Кроме того, она вычитывала черновики черновиков и дала несколько ценных советов по улучшению материала. Также Ася начала рекламировать книгу еще до того, как я поставил последнюю точку в рукописи. Особая благодарность Алексею поевскому, Дмитрию Мамонтову и Татьяне Акимовой, Тихомировой, давшим очень интересные комментарии. Они определенно украсили повествование. Дополнительное персональное спасибо Татьяне за помощь в идентификации некоторых препаратов из атласа гемосканирования. Неоценимой оказалась помощь Андрея Бурченкова. Без пояснений специалиста по электронике мне вряд ли бы удалось разобраться в реальном предназначении начинки псевдодиагностических приборов. Огромное спасибо многоуважаемому доктору Стивену Джоэлу Берриту. В русскоязычных источниках укоренилось другое написание его фамилии Баррет, соучредителю Американского национального совета против медицинского шарлатанства и автору сайта quackwatch.com. Несмотря на весьма почтенный возраст, доктор Берритт быстро откликнулся на мое обращение по электронной почте и помог разобраться с некоторыми хитросплетениями регуляторной политики США и с конкретикой дел против шарлатанов и мошенников, а также любезно разрешил использовать материалы с его интернет-ресурса. «Thanks a lot, dear colleague». Happy to call you my mentor Конец книги Февраль 2017 года Звукорежиссер Татьяна Корнилова Читал Михаил Расляков